Эклектика, ненавистная эклектика, ворчливо, чуть ли не брезгливо бормотал, обращаясь при этом, скорее всего, к самому себе, восстановитель чужих безвкусиц. Двуличие, и не двуличие даже, а пятиличие или семиличие. А что творилось в интерьерах, уму непостижимо. Заигрался вельможа, поначалу карбонарий, Замучил архитекторов и крепостных, и завезенных. Ковригин хотел было спросить Возницына, а что его-то заставляет мучиться и возрождать чужие безвкусицы. Но не спросил. Предполагал, что возбудит еще в одном творце необходимость оправдываться и заявлять, что деньги в жизни не суть важная. Это Ковригин и без Возницына знал. А спросил он вот о чем. «Артемий Феликсович, вас мне именно так представили. А что вы или заказчик предполагаете устроить в подклетах 17 века?» «Каких подклетах?» — встревожился Возницын и теперь уже не пробормотал, а взревел негодующе. «С чего вы взяли о каких-то подклетах?» «Ну как же», — сказал Кавригин. «Здесь еще в 16 веке, стояли палаты Турищевых с белокаменными подвалами. Их оставили в новом здании. «Это тайна частного владения», — нервно сказал Возницын. «А мне по контракту не все здешние тайны дозволено знать, и уж тем более не велено докладывать посторонним о своих наблюдениях и догадках. И о подземных ходах к реке, среди прочего, и о секретных лестницах в северных башнях, «Мне придется сообщить о ваших интересах господину Острецову и начальнику охраны», — сказал Возницын. «И по справедливости», — согласился ковригин «Я бы на вашем месте поступил так же». «Ознакомительная прогулка кончена заявил Возницын. Для убедительности вытянул из жилетного кармана часы на желтой цепочке и потряс ими. «Все?» «Спасибо за внимание». «Позвольте всего лишь один вопрос», — сказал ковригин «Он безобидный. Вы, естественно, знакомы с историей дворца и рода Турищевых. Что означают скульптуры фонтана среднего бассейна? Струи там бьют из хоровода лягушек. Те подняли передние лапы и будто чему-то радуются. Встаньте, дети, встаньте в круг». «Не знаю», — сказал Возницын. «Я не по бассейнам и не по фонтанам. Предположения не выстраивал. Каприз балованного чудака. Любил воду и всякие мифологические намеки. У него тут в гротах и фонтанах полно водяных и земноводных. Река. Внизу была усадебная пристань, вот и резвился, забавлял гостей». «Спасибо», — сказал Кавригин. И спросив разрешения спуститься к реке, Кавригин побродил на воздухе еще полчаса. Пристань восстанавливать не начали. Не имелось, возможно, в округе стругов и челнов, достойных приветствия пальбой из пушек. А вот кирпичные крепостные стены с двумя сторожевыми башнями, крытыми свежими тесовыми шатрами, у реки стояли. Из рассказов отца Кавригин знал о здешних парке и оранжереях, но те были, видимо, расположены за пределами речного двора. По наблюдениям Кавригина, они подтвердились позже, помещения дворца были пока пустыми. Однако зал приема или рыцарский зал успели обеспечить сносной отделкой, сообразил любознательный автор журнала под руку Склиеву. «Приблизительно по аналогиям и на время», разъяснил Острецов. Стены зала прикрывали шпалерами, впритык без зазоров, открывающих камень, из золотой парчи, серебряной ткани, голубого атласа, черного бархата и горностаевого меха. Это уже на следующий день, выяснил ковригин Тканные обои имели свои сюжеты. На протяженной южной стене предлагались зрителю природные явления, метаморфозы с 12 месяцами среди прочих видов и красот ковригин углядел болото с цаплями и гревшимся на солнцепеке мохнатым существом по всей вероятности одной породы с нашими водяными а может это был родственник языкея скажем тамошний языкеев племянник мысль об этом от чегого то встревожила ковригина на гобеленном пространстве северной стены охотились на випрей и львов рыцари Они же участвовали в турнирах, ухаживали за пастушками на зеленых выпасах, сражались вместе с Роландом в погибельном ущелье. На боковых же стенах случались эпизоды из жизни Александра Македонского, Промула и рема Сцепиона Африканского. Всех доброжелательных сейчас к нему персонажей Кавригин вспомнить не успел. По ходу дружеской беседы Сближая бокалы или прогуливаясь по залу, Кавригин выяснил, что пол здесь сплошь устлан коврами, с ворсом в рост покрова поющего стилиста Зверева, дамасскими и персидскими. Столы завезены дубовые, сосуды на льняных скатерцах поставлены серебряные. Естественно, рыцарский зал не был бы рыцарским, если бы в нем не присутствовало холодное оружие и кованые доспехи. Справедливости ради отмечу, что при входе Кавригина в рыцарский зал глаза его не сразу занялись изучением стен. Нет, первым делом, даже не дождавшись распоряжения самого Кавригина, они принялись отыскивать в зале девушку в красном бархатном костюме. И не отыскали. Зато он тут же был взят в полон, несомненно, первой дамой дружеского собрания Наталии Свиридовой. «Кавригин явился, а ведь вызвался быть нынче моим кавалером». Наталия произнесла эти слова, скорее всего, и не для него, Кавригина, а для десятка картуазных ухажеров, готовых, пожалуй, веерами и мухобойками отгонять от звезды некомфорты вот пускай они ее и развлекают обрадовался ковригин но упование его вышло ложным так где ты разгуливал то рыцарь мой ненаглядный спросила свиридова пытался отыскать тень отца серьезно сказал ковригин ты ковригин оказывается еще и гамлет рассмеялась свиридова нет я не гамлет я другой сказал ковригин успокойся и отец у меня был всего лишь корректор но он мальчишка провел здесь два года в эвакуации как интересно восхитилась свиридова ты мне никогда не рассказывал а зачем спросил ковригин так освободиться понял ковригин от опеки натальи борисовны и от соблюдений навязанного ему кавалерства хотя бы на час ему не суждено А слова явно для публики. Ты мне никогда не рассказывал. Вообще переводили их отношения в некое протяженно-доверительное состояние двух творческих натур. «Спасибо, скажи, что я отбила претензии этого кучерявого нахала», сказала свиридова «А ты от меня бегаешь». Слышали все. В рыцарских залах, акустика акустикоустроением сводов и глиняными колосниками, вмещенными в камнях, Выходила отменная. «Коли бы я не подтвердила, — не могла успокоиться свиридова Тут бы и гулял негодяй Блинов, а ты меня не уважаешь. Конечно, я стара, а ты заслужил молоденьких. «Шутить изволишь, Наталья Борисовна», — заявил Кавригин. «Я твой единственный рыцарь, и от любых ущербов тебя уберегу». «Идиотизм какой-то», — подумал Кавригин. Какую чушь я несу. Как бы сбежать от нее. Сбегу как-нибудь. Сбегу. Сейчас же в ковригина выстрелили. Из арбалета ли у местного в рыцарском зале? Или дротик в него метнули? Или кто-то трубочкой из борщевика выпалил в него ягодами бузины? ковригин обернулся. Стреляли... Глаза. Они сейчас же исчезли, спрятавшись за чьими-то спинами или лицами. Красного бархата вблизи пропавших глаз Кавригин не обнаружил. Вот куда следовало бежать из-под опеки блистательной дамы. Не околдовывали ли его в рыцарском зале? Не околдовывали, а уже околдовали. И не здесь, не сегодня а четыре века назад».